Когда дежуривший у телефона Роттенфюрер вышел из башни, он увидел, что Штубер сидит на камне лицом к стене, не обхватив голову руками, бездумно всматривается в почерневшие камни. — Господин г а у п т у н ф ю р е р пшал ван! — Вас просит к телефону господин Ранке, — все же решился доложить Роттенфюрер. — Ранке? — сразу же насторожился Штубер. Если Ранка, это уже любопытно. После того, как две недели назад партизаны и наполовину уничтожили, наполовину развеяли по лесу второй подсадной отряд, Ранка ни разу не позвонил ему. И вообще о штубере словно забыли. Казалось, он уже никому не нужен был ни в Аббере, ни в гестапо, ни даже в Сигуранце. Вот уже две недели... Подчиняясь неизвестно кем организованному заговору м о л ч а н и я никто не передавал в крепость сводок чрезвычайных происшествий в районе, никто не обращался к нему за помощью. Он просто-напросто перестал кого-либо интересовать. Точно так же, как самого Штубера перестали интересовать чудом уцелевшие пятнадцать рыцарей, которые еще числились в составе его группы. предоставленные самим себе они слонялись по крепости не решаясь бескрайней нужды выходить за ее ворота и не подчиняясь даже ускользнувшему от партизан фельдфебелю з е б а л ь д у которого еще недавно побаивались пуще самого штубера подходить к телефону ему не хотелось однако времена когда он мог послать подполковника к черту видимо прошли Поступил приказ из Берлина. Начал Ранка без какого-либо вступления. Вам предписано отбыть в Краков, очевидно, для объяснений. Там указано, что именно для объяснений. Или для вручения Железного Креста за особые заслуги в борьбе с партизанами. Я обстоятельно ответил на ваш вопрос, г а у к ш т у р ф ю р е р Паскуда! Выругался про себя Штубер. «Да как он смеет!» «Впрочем, неужели действительно?» «Для объяснений!» «Что в таком случае будет с группой, господин подполковник?» «А что, разве она еще существует?» «Пока существует хотя бы один ее солдат». «Теоретически, да». «Но приказа о ее ликвидации не было». «Мы пополнимся людьми и подучим их», — уже по-настоящему занервничал Штубер. Он понимал, что в ситуации, которая сложилась вокруг его группы, многое будет зависеть от мнения о ней шефов, местного Аббера и Гестапо. «А иначе вам придется остаться наедине с партизанами, имея под рукой только продажных полицеев да случайно подвернувшихся тыловиков». А меня не покидает ощущение, что именно полицаями д да о тыловиками мы все это время и обладали, судя по эффективности подавления партизанского движения. Впрочем, если на то будет воля командования... Эту последнюю фразу о воле командования Штубер сразу же воспринял как своеобразный жест примирения. Обострять отношения с подполковником как раз сейчас, когда похвастать ему действительно нечем, Штуберу не хотелось, ни время. И г а у п ш т у р ф ю р е р оказался прав. Паузу Ранка использовал для того, чтобы разрядить обстановку и сменить тон. Несмотря на неудачи Штубера, у него все еще были основания опасаться этого человека, особенно теперь. когда командира группы рыцарей Черного леса вызывали в столицу. Как и никак отец Вилли принадлежал к когорте старого великопрусского генералитета. — Но есть выход, — неожиданно проговорил он. — Что вы имеете в виду? — Лишь уважая ваше мужество, г а у п т у н ф ю р е р — Даю вам п о с л е д н и й шансы для того, чтобы хоть как-то поднять свой авторитет. Штубер раздраженно посопел в трубку, однако возразить ему было нечего. Только что меня уведомили, что в лесу, в районе скалистого плато, чертовы камни, окружена группа партизан. Командир батальона передал по р а ц и и что полицаи узнали и среди них вашего давнего знакомого, Беркута. Конечно, теперь с ним вполне могут справиться и без вас, но с моей стороны было бы неблагородно не дать вам возможности пленить главаря партизан и доставить его в гестапо. Лично доставить в гестапо? Действительно благородно. — оскорбленно признал Штубер. — И чтобы потом не говорили о ваших способностях как командира группы особого назначения, никто уже не п о с н е т не считаться с этим фактом. р а н к е вновь красноречиво помолчал, давая Штубере возможность оценить степень его рыцарства, и Штубер, с к р е п я сердце, оценил его. — В конце концов... Ранка мог и сам выехать в лес, живым или мертвым доставить Беркута в город и предстать героем. — Пять минут вам, гаукштурнфюрер, на то, чтобы вы собрали жалкие остатки своего воинства и отбыли в лес. Я приказал командиру батальона не торопиться, но учтите, брать Беркута придется живым. — Можете считать? что я загорелся той страстью общения с бывшими командирами-комиссарами, что и вы, — раздался в трубке туберкулезный смешок начальника отделения а п б а р а «Надеюсь, потом, когда все грозы над вашей головой отшумят, вы вспомните о том, что где-то в Подольске прозябает ваш спаситель-подполковник Ранге». Вдруг совершенно иным... Рассудительным голосом закончил подполковник и, не прощаясь, повесил трубку. Никогда еще в своей жизни Штубер не испытывал большего унижения, чем при разговоре с этим паршивым абберовцем. У него вдруг появилось дикое желание выхватить пистолет и разрядить его прямо в телефонный аппарат. Штубер даже инстинктивно потянулся к к о б у р е Но вместо этого холодно приказал. л р о т о н ф ю р е р поднять группу. Обе машины к воротам. В крепости остается один часовой, остальные в машины. Живым он им Беркута, конечно, не привезет. Там же, в лесу, прикажет снять с него шкуру. И приказ будет выполнен. Уезжая отсюда... он увезет скальп этого варвара и повесит его на воротах своего родового замка. — Вас не гложет предчувствие, мой фельдфебель? — спросил он, подходя к кабине своей ф ю р е р п р о п а г а н д м а ш и н ы н Они уже давно перестали посещать меня, господин гаупштурнфюрер, — мрачно ответил Зебальд, Готовясь втиснуться в кабину грузовика. «Последнее предчувствие появилось у меня в тот день, Когда вы представили меня присвоению офицерского звания». Это была дешевая месть. Зебальд понимал, не г а у п ш т у р ф ю р е р виновен в том, Что это его представление затерялось где-то в лабиринтах военного ведомства». Не пытайтесь испортить мне настроение, мой ф е л ф е б е л ь Через час партизаны испортят его нам обоим. Однако последнее предчувствие у Штубера появилось намного раньше, как только он заметил в перелеске спешащих куда-то немецкого офицера и двух полицаев. А сомнение в правдивости этого предчувствия навсегда развеял взрыв гранаты.